Я человек неробкого десятка, но когда увидел фамилии Тихомирова, Русанова, Кузенцова, свое тело сделалось неестественно легким, неподвластным мне до того, что я не мог протянуть руку к телефону, набрать единственный нужный мне сейчас номер. Глава 26. Я Иван Варавин. Наверное, каждый переживал ощущение нереальности происходящего, некой отдельности мысли от плоти, безутешной ярости протеста,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 Да, но, правда, ради скажу, масоном является ее муж, а она вроде бы к этому отношения не имеет. Я вообще перестал верить происходящему, когда третий оратор прокричал в зал, «У русских людей отрывали кусок от арта и отдавали его другим. И если сейчас в Грузии повсюду прекрасные дороги, электричество, а у жителей дома как полные чаши», то в северных коренных русских областях нет хороших дорог. В селах живут одни полунищие старики, сидевшие в первых до головы мужчина в военной форме, без погон. Видимо, отставник пробасил. знаешь грузины тоже сионисты и масоны?» Оратор, однако, не слышал никого, кроме себя. «Имя Гитлера связывают с убийством четырех-шести миллионов евреев. Если считать, что на совести евреев 150 миллионов убитых и неродившихся русских, то это немного».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 Я сразу же вспомнил донесение отца, фамилию пропагандиста Руа Бласенкова Виталия Викентьича, чье-то подчеркивание этого абзаца в отцовском донесении, едва заметный вопросительный знак, стершиеся слова «вызвать для показания в Аравине» две буквы «ВА», видимо, Виктор Абакумов, преемник Берии, он моего отца допрашивал дважды. Я превратился в комок. Таким я становился, когда тренер нашей студенческой футбольной команды